Глава четвертая. Мы подъезжаем к величественному белокаменному зданию с сияющей вывеской знаменитого бренда. Немного пригибаюсь и разглядываю в тонированное окно роскошное строение с бельведером, пилястрами и колоннами. Кас действительно далеко не бедный бизнесмен, да и название отелей на слуху. Странное совпадение — Я предпочитаю всегда останавливаться именно в этой сети, когда езжу по всему миру на съемки и показы. Но я никогда думать не думала, что этот люксовый бренд принадлежит русскому. Мужчина на подсознательном уровне вызывает у меня уважение. Я знаю, что это — подняться с низов. А он, кажется, отгрохал империю, будучи еще и иммигрантом. Ридли явно боится... Не знаю, то ли этого человека, то ли за свою репутацию. Чем ближе мы подъезжаем, тем больше я окунаюсь в привычный мир театрализованного шоу. Огромное белоснежное здание сейчас переливается всеми оттенками золота. Освещение привлекает внимание, и на улице, в связи с постоянно паркующимися автомобилями, организовался легкий затор. Снаружи скопились люди. Гости, подъезжающие на дорогих автомобилях премиум-класса, позируют перед камерами. Красная дорожка раскинута и ведет прямиком к дверям отеля. Привычно, вычурно, броско. «Мы практически на месте, мисс», — оповещает меня водитель. Заметив издали знакомую обстановку, расслабляюсь, выправляю плечи, расправляю на коленях шелк изумрудного платья. Смотрю в зеркало заднего вида и ловлю заинтересованный взгляд водителя. Я привыкла к мужскому интересу. Привлекать внимание — моя работа. Улыбаюсь, и мужчина стремительно отводит взгляд. У меня отработанная модельная улыбка, как с плакатов дорогой зубной пасты. Давно еще. В самом начале один из первых контрактов был заключен с корпорацией, что выпускала зубную пасту линейки масс-маркета. Это та зубная паста, которую ты видишь первой среди всего многообразия коробочек, как только входишь в отдел гигиены. «Мисс?» Из мысли меня вытаскивает предупредительный, немного смущенный голос. «Я подъеду к центральному входу. Буду ожидать вас в машине». «А заказчик?» — спрашиваю удивленно. «У меня нет сведений. Было сказано отвезти. Вас должны встретить уже внутри». Не нравится. Что-то меня во всей этой ситуации сильно смущает. Я предполагала, что либо Иван встретит меня у парадного входа для совместных фотографий, либо вообще со мной явится на мероприятие. «Господин Кац вас найдет. Сердце сжимается в предвкушении. Найдет. Почему-то в животе скручивается тугой комок нетерпения. Уговариваю себя, что мне нужно выдержать всего два часа. Отбрасываю странную нервозность. Я слишком измучена, и единственное, что мне хочется больше всего, это свернуться калачиком и вздремнуть. Прикрываю глаза, чтобы чуток перевести дух, собраться, но вместо этого на миг проскальзываю в воспоминания. «Катастрофа! Ужас!» Язвительный голос действует подобно пиле, которую врубили на полную мощность. «Как можно быть такой деревянный? Где твоя женственность? Очарование? Обаяние?» «Я стараюсь! Деревяшка! Плохо работаешь!» Стоя у зеркала, я уже несколько часов отрабатываю оскал радостного покупателя проклятой зубной пасты и всей душой ненавижу день, когда меня утвердили для первой съемки в рекламе. «Пробуй!» Я уже который час только и делаю, что растягиваю губы, имитируя вселенское счастье. У меня уже скулы болят, каждый лицевой нерв. Не могу я больше. Маргарет, моя наставница, резко проходится по светлой комнате, где вместо стен зеркала. Улыбайся, без оправданий отговорок. Повернулась к зеркалу и работать. Живо! «У меня уже мышцы сводит! Марго, я так больше не могу!» Прищуривается, поправляет идеальную прическу и произносит сухо. «Те, кто не могут, стоят за прилавком и продают эту самую зубную пасту. Они не заключают контракт и не становятся лицом бренда». Яркая женщина, ухоженная. В элегантном брючном костюме цвета нуар и на высоченных шпильках хватает красно-синюю упаковку и машет ею, словно давая мне возможность визуально оценить весомость ее слов. Перевожу взгляд и рассматриваю в зеркале свое отражение. Уставшие зеленые глаза, круги под ними, раскрасневшиеся щеки, испарено на лбу. Мне не пасту для счастливой семьи рекламировать нужно с таким видом, а антидепрессанты». «Мисс Ханджинс, Марго, я стараюсь, из кожи вон лезу, но не могу. Я и не думала, что быть моделью настолько сложно». «Еще раз. Те, кто не могут, вылетают из бизнеса без всяких выходных пособий. Либо ты выкладываешься на все 200, Аврора, либо возвращаешься туда, откуда тебя достал Ридли» выговаривает сухо. Смотрит на меня через зеркало, ловит мой обиженный взгляд. Маргарет чем-то похожа на хищную птицу, может, из-за орлиного носа или же благодаря слишком тонкой и худой шее, на которой неестественно выглядит голова с высокой прической. Терпеть не могу эту Мигеру, Ей бы в пыточных работать. «Значит так, Рора, имей в виду, Ридли тебя выделил». Поджимает тонюсенькие губы и зыркает на меня своими пуговичными глазками. Считай на тебе особый знак, отличие, иное отношение. Но стоит мне сообщить, что ты подводишь Флауэра, замолкает. Он меня выбросит на улицу, улыбается, раздвигает яркие губы в странной ухмылке и цидит фразу, которую я не совсем понимаю. Почему же? «На тебя потрачены средства. Всегда можно отправить тебя на черновые работы». «О чем вы? Что за черновые работы?» «Рора, просто поверь мне, тебе повезло так, как никому другому. Шанс, который выпал тебе, один на миллион. Никто не заключает сходу такой контракт, который Ридли выбил для тебя». «Я понимаю». «Нет, девочка». Ты ни черта не понимаешь. Держись за свой шанс. Мне плевать на твои слезы и сопли. В свое время я прошлась по подиуму, улыбаясь, развлекая зрителя, и стояла до конца всего шоу насмерть. С бритвой в туфлях. Здесь выживают сильнейшие. Киваю в шоке, прикусываю растрескавшиеся губы, которые нестерпимо болят после марафона улыбок. Проводит длинными пальцами по высокому покатому лбу, убирая незримую прядку. А я в шоке смотрю на непривычное выражение лица Марго. «Я старалась изо всех сил, я боролась за свое место, но мне так и не удалось взлететь. Я в тебе вижу то, чего не было у меня, чего нет у многих». Прикрывает глаза, а когда распахивает веки, На меня смотрят все те же стервозные глаза привычный Хаджинс. Прорабатываю улыбку. Еще раз. Я жду. Проглатываю проклятие. В животе уже от голода все скручивается, но я упрямо не реагирую на усталость, слабость и угнетенное состояние. Моя наставница подходит ко мне, замирает за моей спиной, возвышаясь надо мной благодаря высоченным дизайнерским шпилькам. Худая, въедливая, ухоженная женщина за пятьдесят смотрит жестко и произносит сухо, акцентируя каждое слово. «Твоя улыбка, она должна быть теплой, светлой. Глядя на тебя, я должна поверить, что, купив эту чертову пасту в супермаркете, моя семья станет самой счастливой, потому что дом, в котором так улыбаются — не может быть несчастным. Вытираю испарину Висков, смотрю на сухопарую женщину в отражении, замершую за мной. Она стала наставницей, а была когда-то моделью. Из профессии уйти Хаджинс так и не смогла. В мире моды ее имя не стало знаковым, особых вершин Марго не достигла. Но... Как это бывает, лучшие тренеры чаще всего не являются лучшими спортсменами своего времени. Феномен, да. Быть может, именно то, что они не дошли до заветной цели, не взяли медаль, делает их такими строгими учителями, нацеленными на лучший результат. «Работай, Рора, иначе еды лишу на два дня», — окидывает меня пристальным взглядом. У тебя филейная часть больно толстая. Диета на воде с лимоном не будет лишней. Сейчас, в эту секунду, я готова убить стервозную женщину. Вцепиться в ее идеальную прическу и хорошенько оттаскать, потому что я хочу есть. Я уже день не ела. Сжимаю кулаки, вспомнив, зачем я здесь. Выдержу. Я справлюсь. У меня есть цель. Вытащить себя и свою семью с того дна, на которое мы упали, набрав кредитов, о которых я так долго не знала. Я вижу решимость в твоих глазах, упрямство, непокорность. Ты сложный кадр, Рора. Такие, как ты, не прогибаются. Вкратчивый голос и холодные пальцы с ярким маникюром сжимают мои тонкие плечи. Причиняют боль. От Хаджинс пахнет травяным настоем. «Марго всегда пьет чай. Зеленый, без сахара. Он глушит голод. Я его ненавижу, но приходится приучать себя и к этой гадости. А еще от нее несет флером уникальных духов, созданных французским парфюмером специально под нее. От этой смеси и голода меня начинает подташнивать. «О чем ты думаешь?» Встречаюсь взглядом с подкрашенными и цепкими глазами своей наставницы. «Я думаю о том, что я вас ненавижу», — произношу со всей серьезностью. Ее тонкие губы раздвигаются в отработанной, бездушной улыбке, демонстрируя оскал профессиональной модели. «Ненависть. Хорошее чувство. Движущее. Направь его на созидание». «Я думала, ненависть разрушает. Слабых? Да. Сильных провоцирует на действия. Замолкает на миг, и опять маска стервы трещит. «В тебе есть то, за что я в свое время отдала бы душу. Естественность. На тебя хочется смотреть. Твои глаза, они как чистейшие изумруды, переливаются всеми оттенками благородного камня. Уникальная внешность. Идеальные пропорции по всем канонам золотого сечения. Настоящий самородок» и опять становится собой, давит своим авторитетом и вдавливает острые когти в мою кожу даже через тонкий материал майки, резко настраивая меня на нужный рабочий лад. «Улыбайся, Рора, улыбайся так, словно ты узнала, что старая кляча, госпожа Марго, наконец отбросила копыта, и твое занятие отменяется!» Легкая ирония Хаджинс, и на моих губах действительно расцветает искренняя улыбка. В ту же секунду острые, как бритва, ногти застывают на моих плечах, прекращая пытку, и короткий вдох женщины яственно слышится в тренировочной. «Вот оно! Смотри в зеркало, девочка! Смотри и запомни это лицо! Я должна увидеть его с рекламного плаката!» Каменею вся и присматриваюсь к своему отражению. Запоминаю, настраиваюсь, рассчитываю на мышечную память, а затем повторяю. Снова и снова и снова. «На сегодня занятие окончено», — хлопает в ладоши Марго и отходит, дефилируя походкой от бедра к столу и забирает свой крохотный дизайнерский клач. Берет такие же черные солнцезащитные очки и накидывает легкий шарфик. Идеальный образ, распланированный до мелочей. Чтобы о себе не говорила Марго Хаджинс, она до сих пор ведет себя как топ-модель. Старый лис не промахивается. Ридли имеет нюх. Из всех он выделил тебя, и в тебе, Аврора, есть то, чего нет ни в ком другом. Ухмыляюсь. «Не верю. И что же это? Чем я отличаюсь от сотни других девчонок?» Застывает на пути к двери, оборачивается и, немного приспустив очки на носу, отвечает. «Прямой путь к умению продавать то, что рекламируешь, провоцировать желание. Пока не захотят, не купят. А у тебя, дорогая моя Аврора, природный талант искушать». «Мы на месте, мисс. Автомобиль уже организовывает затор. Вам пора выходить».